Том 3, глава 17, первая совместная работа. Юйхао потерял дар речи, но потом сразу же сказал. «Высокомерие ведет к неудачам, будь хоть немного скромнее», Вандун фыркнул. «Ты думаешь, я вообще способен быть скромным, с моей-то боевой душой?» «Верно, летучая богиня бабочек была боевой душой, которая ошеломляла всех при своем появлении». Вандуну и в самом деле было нелегко держаться ниже травы тише воды. Ночь была молчаливой, так как Юйхао и, Юй и Вандун проводили время за культивацией. Следующим утром они хорошенько позавтракали и потом направились к учебному зданию. Когда они вошли в кабинет, они сразу почувствовали, что пламенная атмосфера вдруг окутала их. Все сидели группами по три человека и пошептывались между собой. Сяуя пришла раньше их двоих, поэтому уже ждала их в кабинете. Когда она увидела, что Вандун и Юйхау вошли в кабинет, она помахала им рукой. Когда Юйхао и Вандун дошли до нее, она сказала. Оценочный экзамен официально начнется сегодня, в послеобеденное время. Давайте обсудим нашу тактику. Вандун невозмутимо сказал. Нечего обсуждать тактику. Просто идем и сражаемся. Сяуя мягко покачала головой и сказала. «Все будет не так легко. Я слышала, что в каждом классе есть несколько чрезвычайно выдающихся учеников, которые сформировали элитные команды, желая стать чемпионами. Разобраться с ними будет не так-то легко. Мы должны иметь хорошую координацию между собой, чтобы иметь хорошие шансы против таких элитных команд». Ван Дун все еще хотел возразить, но Йейхао остановил его. «Ван Дун, веди себя прилично». «Иначе мне придется попросить учителя Джоу сменить команду». Было неясно, держала ли Сяо я все еще обиду за то, что Вандун вчера отказал ей, но она сразу поддержала Хо. «Верно, чрезмерная самоуверенность является высокомерием», Вандун хмыкнул, но он больше ничего не говорил. и Хоу положил руку на плечо Вандуна и сказал «Ладно тебе, не злись». Если мы будем работать вместе, нам же самим будет легче побеждать другие команды во время оценочного экзамена. Давайте обсудим способности, в которых мы специализируемся. Даже если они три месяца были одноклассниками, они только учились вместе. Все культивировали индивидуально, поэтому никто не знал много о боевых душах своих одноклассников. Юхао продолжил. «Я начну первым». «У меня боевая душа духовного типа. Я могу использовать навык под названием «Деление духовным обнаружением», благодаря которому вы сразу же будете довольно детально замечать все движения в диаметре 50 метров. В то же время этот навык способен до определенной степени предсказывать движение оппонента». Вандун сказал, «Я – духовный мастер системы атаки. Могу использовать и ближние атаки, и дальние атаки. Я также умею летать». Несмотря на то, что он был несколько высокомерным, он действительно имел право быть таким. Неважно, путь это культивация, боевая душа или духовные навыки, он выделялся среди своих сверстников по всем этим аспектам. Вероятно, никто в Академии не мог заметить тот факт, что его второе духовное кольцо было тысячелетним. Сяоя кивнула и сказала, ⁇ Моя основная боевая душа это трехжизненный котел сокрушения души. Он может и атаковать, и защищаться, а также может до определенной степени контролировать поле битвы. Он также может устрашать моих врагов, тараня их и вызывает у них головокружение, и нанесет даже определенный урон. Моей второй боевой душой является флейта, флейта девяти фениксов. Она фокусируется на вспомогательных способностях и контроле. Сейчас моя вторая боевая душа имеет лишь одно столетнее духовное кольцо – Оно может замедлять скорость наших врагов во время сражения». Ван Дун был слегка поражен и тут же спросил. «Твоя боевая душа вспомогательного типа не усиливает тебя?» На лице Сяоя появилась гордая улыбка, и она ответила. «Нет. Иногда ослаблять врага лучше, чем усиливать себя. Когда придет время, ты сам поймешь, что я имею в виду. Однако...» «Мне слегка сложно использовать свою вторую боевую душу, поэтому нам лучше скрывать часть своей силы и не торопиться». И Юй Хао и Ван Дун внезапно осознали что-то. Сяо-сяо может быть даже сильнее, чем они думали. Но они не знали, что когда Хо и Сяо-сяо будут работать вместе, чтобы контролировать поле битвы, они проявят ужасающий объем контроля. Раздались три негромких звука. Когда ученики услышали их, в кабинете стало настолько тихо, что можно было даже услышать, как падает иголка. джои стояла у входа в кабинет, и ее правая рука только опустилась вниз. Это она издала эти негромкие звуки стука. На лице джои все еще было леденисто-холодное спокойствие, и она медленно пошла в сторону доски. Она сказала, «Я уже отправила список команд, которые будут участвовать в состязании». Состязание начнется сегодня в послеобеденное время. Состязание будет проходить по круговой системе, и команды из нашего класса не будут сражаться друг против друга в течение десяти матчей, только против команд других классов. У меня для вас есть только один совет. Если кто-то попытается не дать вам пройти этот оценочный экзамен, выбейте все дерьмо из них. На этом все. Вы все свободны мы соберемся у места проведения оценочного экзамена после обеда». Сказав это, Джоуи расчетливо повернулась и ушла. Вандун низким голосом обратился к Хо. «Слушай, тебе не кажется, что эта та старая Джоуи становится все круче и круче?» Ехау взглянул на него и сказал. «Нет, это не крутость, она просто чрезвычайно властная». Сяо-сяо подошла к ним и хихикнула. От учителя Джоуи просто исходит сильная аура. Идемте, давайте найдем место, чтобы немного потренироваться вместе, иначе как мы будем координироваться во время сражений. Не давая Вандуну возможность ответить, Хао сразу кивнул, выражая согласие и сказал. Товарищ Вандун. «Если вы не хотите лишиться источника жареной рыбы, то должен попросить вас выполнять все приказы нынешнего старосты класса во время оценочного экзамена одноклассников. Согласны ли вы на эти условия?» «Угу, согласен!» Вандун посмотрел на решительный взгляд Хо и затем сразу же заговорил с возмущенным выражением на лице. «Юхао, почему ты так давишь на мое слабое место?» Юхао спокойно ответил. «Ну, ты всегда можешь выбрать диету, в которой нет жареной рыбы». Вандун немного колебался, но в конце концов смягчился и сказал. «Ладно, сдаюсь, сдаюсь, я буду слушаться тебя. Однако с этих пор ты отвечаешь за чистоту в нашей комнате в общежитии». На лице Юхао появилось презрение, и он сказал. «Ты хоть раз убирался в комнате за эти три месяца?» «Ну...» – Ван лишился дара речи. Сяосяо -сяо была полностью на стороне Хою и Хао и сказала хихика, Лень является одним из грехов. Вандун внезапно выпалил несколько слов, из-за которых Сяосяо -сяо сразу же покраснело. Сяосяо! -сяо, как же быстро сменился предмет твоего влечения! Ты! Сяосяо -сяо направила на Вандуна палец и на ее лице даже появился гнев. Она даже выглядела так, будто с ней несправедливо обошлись. «Ладно, ладно, мы уже же говорили, что будем тренироваться, разве нет? Давайте поспешим к тренировке. Я думаю, что нам стоит выйти за пределы академии. Снаружи академии много деревьев, поэтому нас никто там не будет беспокоить». Вандун показал Сяо-Сяо язык, затем повернулся и ушел. Сяо-Сяо успокоилась только после того, как ейхау сказал ей несколько утешительных слов. Потом они двое погнались за Вандуном, следуя дорогой возле озера, и покинули территорию академии. Снаружи Академии Шрек было легко найти тихое местечко. Несмотря на то, что там было несколько дорог, по обе стороны главной дороги была также и густая растительность. Некоторые из них произросли сами, в то время как другие деревья были посажены людьми. После того, как они нашли относительно плоскую местность в лесу, Вандун спросил. — И как мы будем тренироваться? Мы что, будем подряд использовать свои духовные навыки? Сяо-сяо сразу же возразила ему и сказала. «Какая от этого польза? Для того, чтобы тренировка была наиболее эффективной, нужно проводить спарринги. Ты являешься духовным мастером системы атаки, поэтому ты будешь за себя, а староста и я будем против тебя. Давайте проведем матч». «Вы двое против меня?» Вандун поднял правую руку, показывая на них указательным пальцем, и сказал, «Так не пойдет. У вас двоих же нет ни единого шанса против меня». Сяо-Сяо одарила его холодной улыбкой и сказала, «Как мы узнаем, если не попробуем? Однако ты являешься духовным мастером системы атаки, поэтому ты не можешь находиться прямо рядом с нами, когда начнется битва. Давайте немного отойдем, скажем, на метров тридцать». Слушая спор этих двоих, Юйхао обнаружил, что Сяо-Сяо была очень умной. Его отделение духовным обнаружением имело диаметр действия в 50 метров, поэтому, если в начале битвы Вандун будет находиться в 30 метрах от них, то он сразу же войдет в зону действия духовного обнаружения, как только сделает ход. Вандун согласился на это без каких-либо колебаний. Сяосяо затем сказала: Ты умеешь летать, а мы нет. У нас тут тренировка, поэтому тебе запрещено улетать, когда начнешь проигрывать. Вандун довольно беспечно ответил. «Да я не буду подниматься выше пяти метров. Если все все решили, то я пошел. Крикните старт, когда будете готовы». Сказав это, Ван Дун начал отходить от них. Сяу-сяу сразу же повернулась к Хой и сказала, «Давай закайтим этого идиота. Тебе просто нужно использовать свое деление духовным обнаружением, чтобы поддерживать меня. Давай проучим этого высокомерного парня». «Маленькая поправочка». «Кайтить» — это игровой сленг, это удержание врага на расстоянии, с которого вы в состоянии нанести ему урон, при этом не получая его сами. Если бы Юйхау услышал слово «кайт» перед тем, как поступить в Академию Шрека, он бы точно не знал, что это такое. Однако сейчас он был очень хорошо знаком с этим словом. Под ним подразумевалась тактика, которая полагалась на беспрерывном отступлении во время битвы. Юйхау кивнул и сказал... «Хорошо, я буду помогать тебе». Он тоже хотел увидеть, насколько сильны Сяо-Сяо и Ван -Дун. За эти три месяца он не смог точно узнать, насколько Ван Дун силен, даже когда он использовал свою боевую душу в сражении. Однако он понимал, что даже если Ван -Дун был слегка более высокомерным, чем другие, он просто был уверен в себе, а не высокомерным. Потому что его самоуверенность исходила только из его силы. Расстояние между двумя сторонами быстро увеличивалось. Вандун лениво прислонился к большому дереву и смотрел на Хой Сяо-сяо, которые находились примерно в 30 метрах от него. Он даже слегка увеличил оговоренную дистанцию. Он поднял руку и помахал им, показывая, что он готов. Сяо-сяо и Юйхао стояли рядом друг с другом. У Сяосяо -Сяо было маленькое тело, и ее рост был короче в сравнении с другими учениками класса. Ей даже дали титул Карманная красавица. Она взглянула на Хо и кивнула. «Староста, пожалуйста, помогите мне». Сяосяо -сяо повернулась только после этого и сразу же кивнула в Андуну. «Начинай!» Как только она сказала это, она выпустила тут же свою боевую душу. Одновременно загорелись два желтых света и начали подниматься с ног Сяо-сяо. Она, оказывается, является духовным грандмастером. Когда хо увидел это, он покраснел про себя от стыда. Два сияющих духовных кольца поднялись с ног сяо, сяо но с ее телом ничто не происходило. Однако над ее головой внезапно сгустилась черная тень, сформировав котел на трех ножках, который имел две ручки и его диаметр составлял примерно один метр. Это была основная боевая душа Сяо-Сяо, трехжизненный котел сокрушения души. Хао в это же время активировал свое деление духовным обнаружением, и с его ног поднялось белое духовное кольцо. Наблюдающая со стороны Сяо-Сяо не могла не находить это кольцо несколько даже слабым. Она подумала про себя. Неудивительно, что староста так упорно культивирует, у него и в самом деле посредственный талант. Однако Сяо-Сяо после этого была сразу шокирована загадочной сценой, которую показало ему это деление духовным обнаружением. Все в радиусе 25 метров от нее мгновенно стало трехмерным изображением в ее голове. Ей даже не надо было думать о них, информация про них быстро появлялась в ее голове. Она даже четко ощущала существование каждой травы и растительности в области вокруг них. Более того, ей казалось, что вдобавок к трехмерному программному виду, Который она внезапно получила, у нее также появился дополнительный мозг, который помогал ей обрабатывать всю эту получаемую новую информацию. Когда Сяосяо в шоке взглянула на Хо, Ван -Дун уже начал делать свой ход. Несмотря на то, что с виду могло показаться, что Ван -Дун не очень высокого мнения о силе Хо и Сяосяо, он сейчас был очень внимателен. Он сам стал свидетелем силы деления духовным обнаружением Хо, поэтому он хорошо знал, что оно помогает предсказывать движение оппонента. На спине Вандуна мгновенно появилась ослепительная пара голубых крыльев, из-за чего тело Вандуна также покрылось каким-то экзотическим цветом, который будто все время менялся между голубым и фиолетовым. Более того, на его огромных крыльях появилось несколько золотистых шаров, которые загорелись и сформировали римскую цифру 5. С ног Вандуна поднялись два его духовных кольца, и его лучистая богиня бабочек полностью проявилась. Появилась вспышка, и Вандун помчался вперед на высокой скорости. Шары света на его крыльях начали испускать духовную силу, из-за чего его скорость мгновенно достигла невероятного уровня. Это был не духовный навык, а врожденный навык, принадлежащий его лучистой богине-бабочек. Одного и этого было уже достаточно, чтобы осознать всю силу и невероятность его боевой души. Благодаря внезапному ускорению, Ван Дун в мгновение ока пересек примерно 10 метров, и он уже был близок к хо и -сяу -сяу. Можно было только представить трагическую судьбу двух духовных мастеров системы контроля, не способных вступать в ближний бой, на которых мчался духовный мастер системы атаки. Их поражение выглядело просто неизбежным. Когда Ван Дуну, Дайюйхау и сяо оставалось лишь 25 метров, в мозгу сяо мгновенно появилось цифровое изображение движений Ван Дуна. Туда была включена траектория его движений, незначительные изменения в его теле, малейшие изменения в его боевой душе. Сяосяо -сяо даже могла осматривать вращение духовной силы в меридианах Ван Дун. Сяосяо -сяо совсем не выглядела взволнованной. Духовное кольцо Хо, которое было только десятилетним, уже очень удивило ее. Увидев, как Ван -Дун приближается к ним, она решила тоже сделать свой ход. Она протянула правую руку в направлении Вандуна, из-за чего метровый котел над ней ринулся вперед. Он направился не прямо на Вандуна, а в сторону единственного пути, по которому мог пойти Вандун. Более того, она тоже использовала врожденный навык, который принадлежал ее боевой душе. Она отсрочила использование своего боевого навыка. Вандун оказался в крайне сложной ситуации из-за огромного черного котла, так как котел сейчас направлялся в сторону единственного пути, по которому он мог пойти. Это точно являлось умным способом применения деления духовным обнаружением Хо, в этом не было сомнений. Если бы не Хо и Хао, Сяо-Сяо была бы вынуждена полагаться только на свое зрение и колебания в духовной силе Вандуна, чтобы принять решение, что точно было бы не менее точным, чем сейчас. В этот момент беспомощности Вандун внезапно сократил свое левое крыло. Это позволило его телу слегка скрутиться в воздухе, что слегка даже изменило его траекторию. Однако он стал еще более подавленным, когда черный котел мгновенно сдвинулся, что позволило ему продолжать блокировать Вандуну путь. Предвидение. Сяо-Сяо непроизвольно взглянула на золотоглазого Юихао. Благодаря его делению духовным обнаружением, ей не надо было даже смотреть на Вандуна. Ей лишь надо было следовать инструкциям деления духовным обнаружением Хо, чтобы продолжать свои атаки. Это было проще простого. Однако Вандун не стал бы так просто признавать свое поражение. Он продолжал махать крыльями, паря по воздуху, и увеличил свою скорость в несколько раз. Даже несмотря на это, Йойхао все еще был способен ощущать вращение его духовной силы посредством духовного обнаружения, поэтому он мог последовательно предсказывать его передвижение. Вандуну было нереально избежать трехжизненного котла сокрушения души Сяо-Сяо, находясь в зоне действия ее контроля. Вандун был подавлен. Он не сражался и сразу же закричал. «Юйхао! Какой же ты жестокий! Ладно!» Я не буду уклоняться, я буду пробивать себе путь силой!» Когда он говорил, внезапно загорелось его первое духовное кольцо, в то время как глаза Юй Хао засияли. Он своим духовным обнаружением четко почувствовал, что духовная сила в теле Вандуна начала вращаться яростнее, хлынув в его последнюю пару крыльев. А что касается задних крыльев, Вандун широко размахивал их с целью сохранить равновесие. Передняя пара крыльев стала полностью лазурной, а золотистые узоры на них испускали золотистый свет, мгновенно формируя трехдюймовое широкое золотистое лезвие на передних крыльях. Выражение лица Сяу-Сяу слегка изменилось. Она посредством деления духовным обнаружением Хо четко ощущала изумительную разрушительную силу, которая содержалась в крыльях Вандуна после того, как он использовал этот духовный навык. Вандун одновременно поднял свои руки, схватившись за внутренние части своих передних крыльев. Он внезапно дернул рукой, и его передние крылья сразу раскрылись, напоминая две гильотины с золотистым лезвием. Он затем вытянул свое тело, и его правое крыло направилось прямо на трехжизненный котел сокрушения души. Все было так, как он и сказал. Если мягкий метод не сработает, то ему придется использовать твердый метод. Однако... Он недооценил уровень координации между Хо и Сяо-Сяо, которые сотрудничали вместе, контролируя все поле боя. Сяо-Сяо не стала позволять своему трехжизненному котлу прямо встречать удар Вандуна. Вместо этого она передвинула свой котел на 2 метра. Это позволило котлу уклониться от удара, который Вандун сделал первым крылом, и потом котел внезапно протаранил крыло. От этого столкновения раздался громкий бабах, и тело Вандуна отлетело на несколько десятков метров. С другой стороны, трехжизненный котел сокрушения души Сяосяу все еще парил в воздухе. Вандун был действительно подавлен этим. Его сила намного превосходила силу сяо, сяо но он никак не смог продемонстрировать свою силу против объединенных усилий Сяосяо -Сяо и Хо. Внезапно его глаза засверкали. На этот раз он решил отступить, вместо того, чтобы идти вперед. Появилась вспышка, и он оказался больше, чем в 20 метрах от Хо-Юйхау и Сяу-Сяу. Это означало, что он оказался вне зоны действия деления духовным обнаружением Хо. «Ха-ха-ха-ха, Юйхау, братишка! Теперь посмотрим, как ты увидишь состояние моего тела. У этого братца тоже есть атаки дальнего действия», — сказал Ванду. Когда он сказал это, его второе духовное кольцо загорелось. Юйхаус слегка улыбнулся и сказал, «Ты что, забыл? Я также могу контролировать направление своего духовного обнаружения. Прямо сейчас я могу направить его примерно на 100 метров. Если твоя атака может дойти до нас со 100 метров, то удачи тебе!» «И даже если твоя атака может так, у меня будет достаточно времени помочь Сяо-Сяо для того, чтобы она встретила твою атаку, когда она войдет в радиус действия моего духовного обнаружения. Если, конечно, твоя атака не сможет разрушить трехжизненный котел сокрушения души Сяо-Сяо. И еще, ты не должен забывать, что у сяо есть еще и вторая боевая душа». Вандуна столбенел. Верно, даже если его второй духовный навык был от тысячелетнего духовного кольца и был сравнительно мощным, его сила будет значительно ослаблена после того, как он пролетит сто метров. Кроме того, у Юйхау действительно будет достаточно времени помочь Сяо-Сяо прямо встретить его атаку. Однако он не хотел сдаваться. Он сказал, «Моя дальняя атака действует на область. Даже если вы сможете обнаружить ее, это будет просто бесполезно». Сяо-Сяо улыбнулась. «Вандун, не гордись ты так, не забывай, у меня все еще есть много неиспользованных духовных навыков, хочешь узнать, какие духовные навыки имеет мой трехжизненный котел сокрушения души? Если честно, ты можешь оказаться неровня мне, даже если бы это просто была битва один на один. А что касается твоей дальней атаки, может она и имеет невероятную мощь, но мне и старости просто нужно достаточно времени, чтобы уклониться от нее, вот увидишь». Говоря это, она показала правой рукой на трехжизненный котел Сокрушения души, из-за чего он слегка даже задрожал. Сразу после этого он внезапно разделился на три маленьких котла, которые окружили ее и хо, сформировав тем самым трехстороннее построение. В то же время загорелось первое духовное кольцо сяо, -Сяо. Раздался громкий грохот, и 10 квадратных метров воздуха на дне и хо исказились из-за сильной вибрации. Три котла затем заново объединились в один котел и тихо приземлились прямо перед Сяо-Сяо. Выражения Лисхой и Вандуна изменились. Какая сильная боевая душа! Когда трехжизненный котел сокрушения души разделился на три части, это являлось его врожденным навыком. Однако, та вибрация точно являлась его атакой. Ихау явно ощутил ужасающую мощь той вибрации посредством своего духовного чувства. Вандун вернул себе самообладание и тут же сказал, «Да, я понял. Я не буду сражаться дальше. То, что я не могу одолеть вас двоих, действительно правда. Но, сяу-сяу, в будущем ты точно убедишься, что ты не ровня мне в битве один на один. С другой стороны, если две команды, состоящие из двух человек, сразятся друг с другом, то в этой битве точно выиграет команда, в чьем распоряжении есть духовное обнаружение Хо. Этот его навык не дает ни единого шанса его оппонентам». Из-за его этого навыка ты всю битву проводишь в пассивном состоянии, если только кто-то с намного большим уровнем культивации не использует абсолютную мощь, чтобы сокрушить его». Несмотря на то, что Сяо-Сяо не хотела принимать слова Вандуна о том, что она неровне ему в битве один на один, она была вынуждена признать, что остальные его слова являлись правдой. Она кивнула и сказала «Ага». С помощью духовного обнаружения старосты битвы становятся такими же легкими, как простое использование духовных навыков. Староста, твой духовный навык невероятно силен. Как же хорошо быть в одной команде именно с тобой. Мне даже хватило наглости недооценивать твое десятилетнее духовное кольцо. Пожалуйста, прости меня за это. Сяо-Сяо была прямым человеком. Она говорила все, что думала, и говорила это прямо. Из-за этого мнения Хой вандуна о ней сразу улучшились. Юй Хао протянул свою правую руку к Сяо-Ксяо, которая ответила красивой улыбкой, и потом положила свою правую руку на его руку. Наконец, Ван Дун тоже подошел к ним и положил свою руку на их руки. Хо Юй Хао затем сказал, «С этого момента мы являемся товарищами из одной команды, а что касается оценочного экзамена первоклассников, мы хотим стать там чемпионами». «Мы хотим стать там чемпионами!» Все трое крикнули одновременно. В этот момент узы между ними стали еще намного прочнее. Самым счастливым человеком среди них, естественно, была Сяо-Сяо. Она, наконец, почувствовала, что Юйхао и Вандун искренне приняли ее в качестве своего друга. И именно из-за этого среди духовных мастеров была поговорка, что кулаки всегда являлись самым простым, самым прямым и самым эффективным способом добиться чего-либо. Место проведения оценочного экзамена Академии Шрек было расположено на северной части Департамента Боевых Душ и находилось рядом с местом проведения дуэли. Однако, место проведения оценочного экзамена было намного больше, чем арена для дуэли. В глазах учеников внешнего двора это место являлось раем для выдающихся учеников, где они могут продемонстрировать свои способности, но являлось ночным кошмаром для более слабых учеников. Каждый год большое количество учеников исключалось из академии после провала на оценочном экзамене. Большинство оценочных экзаменов проводилось на этой площади для экзаменов. Площадь для экзаменов была овальной. В отличие от арены для дуэлей, которая была закрытой, площадь для экзаменов практически являлась открытым полем боя. Она была закрыта лишь невысокой стеной, в то время как изнутри она была разделена перегородками на множество маленьких областей. Эти перегородки можно было передвинуть в любое время, чтобы изменить размер площади для экзаменов. Площадь для экзаменов всегда разделялась на максимальное количество отделов во время оценочного экзамена первоклассников. Это было не только из-за большого количества учеников, а также из-за того, что разрушительная мощь и радиус атак новых учеников имели свой лимит. Из-за этих факторов новым ученикам не была нужна слишком большая область для того, чтобы продемонстрировать свои способности. Площадь для экзаменов имела площадь в 24 тысячи квадратных метров, но она сейчас была разделена на 50 отделов. Каждый отдел имел площадь в 400 квадратных метров, так как представлял собой квадрат 20 на 20. Это уже было вполне достаточно для новых учеников, которые обычно имели только одно или два духовных кольца. После напряженного разделения на группы утром оценочный экзамен начался только после обеда. Благодаря этому в первый день оценочного экзамена все команды могли идти, проведя только один матч. Это было сделано для того, чтобы ученики смогли адаптироваться к расписанию оценочного экзамена. Академия расположила по учителю в каждом из 50 отделов для того, чтобы завершить процесс регистрации. Жребевка сегодняшних матчей уже закончилась после обеда и академия делала все возможное для того, чтобы команды из одного класса не попались друг на друга во время 10 круговых матчей. Кроме класса номер один, в котором было только две команды, во всех классах было как минимум 30 команд. Учителя, ответственные за первоклассников, обычно давали им шанс попытать счастье на оценочном экзамене первоклассников, если только ученики не проявили себя слишком плохо в течение первых трех месяцев в Академии Шерек. В оценочном экзамене первоклассников принимали участие 310 команд, что значит, что количество участвующих учеников равняется примерно 990. Из 310 команд только 150 смогут остаться и официально стать первогодками, чтобы продолжить обучение. Остальные будут исключены. Конкуренция в Академии Шрек, без сомнения, была свирепой и безжалостной. Однако это также приводило к тому, что ученики трудились еще усерднее, находясь в такой атмосфере. И это еще сильнее стимулировало их потенциал. Это, в свою очередь, позволило Академии Шрек пережить 10 тысяч лет и всегда оставаться сильной. Для оценочного экзамена первоклассников было приготовлено 50 арен, что означало, что в каждой арене будет по 6-7 команд. Экзамен будет проходить не только сегодня. Команды будут сражаться с командами из своей арены, пока не сразятся со всеми. Потом победители будут перераспределены в новые группы, что позволит закончить 10-раундовое соревнование. Команда Хо Юй Хао была определена на 33-ю арену. После того, как троица пообедала, они вернулись в свои общежития, чтобы немного помедитировать, затем снова собрались в нужное время. Арены, где проводится экзамен, было очень легко найти, так как они были отмечены довольно большими знаками. Хо Юй Хао и члены его команды очень быстро нашли свою арену. Ученики из других классов, которые тоже должны были быть в этой арене, уже прибыли. Некоторые из них выглядели нервничающими, в то время как другим уже не терпелось начать. Они все были детьми, многим из них было 11-12 лет, поэтому они не умели скрывать свои эмоции и мысли. Когда они смотрели друг на друга, их глаза выдавали враждебность, которую они испытывали друг к другу. В конце концов, только половина из них смогут продолжать обучение в Академии Шрек. Даже если оценочный экзамен первоклассников состоял только из 10 раундов, Каждый раунд будет играть важную роль в определении их будущего. «Внимание! Новые ученики! Внимание! Новые ученики! Пожалуйста, направляйтесь в экзаменационную зону, чтобы принять участие в оценочном экзамене. У вас осталось 10 минут. Ученики, которые опоздали, будут исключены из оценочного экзамена». По всей академии раздался голос из громкоговорителя. Он был достаточно громким, чтобы его было слышно на каждом углу Академии. В этот момент лицо многих учеников стало довольно серьезным. Первый матч оценочного экзамена стремительно приближался, они бы солгали, если бы сказали, что они сейчас не нервничают. хо Хао неосознанно сжал свои кулаки. Затем потрогал 24 освещенных лунных моста, чтобы успокоить себя. На оценочном экзамене было запрещено пользоваться духовными орудиями, но скрытые оружия классифицировались как обычное оружие, поэтому они были не запрещены. Духовные мастера редко пользовались оружием, за исключением духовных орудий. Однако, являясь учеником секты Тан, йо Хао был исключением из этого правил. Ван Дун положил левую руку на плечо Хо и склонился в его сторону, сказав, «Не нервничай, для нас это будет очень легко». Сяо-Сяо на этот раз не стала называть Вандуна высокомерным, вместо этого она просто кивнула в сторону Хо. Несмотря на то, что Вандун не смог показать всю свою силу в недавнем спарринге матче, тем не менее она смогла понять, что он не уступал ей по культивации, основываясь на словах, которые он сказал в самом конце. Если добавить сюда загадочное деление духовным обнаружением старосты класса, в их возрастной группе было крайне маленькое число учеников, которые были способны дать им бой. Ихао прошептал. «Мы будем чемпионами». Сяо-сяо и Ван Дун одновременно кивнули. Они снова объединили руки в центре, положив их друг на друга. Несмотря на то, что они были в юном возрасте, они знали одно. Даже если им будет не очень сложно просто пройти этот экзамен, им потребуется командная работа, если они хотят стать чемпионами. По этой причине даже Ван Дун усмирил свою гордость. Оценочный экзамен первоклассников был очень важен, поэтому объявление по громкоговорителю было не очень полезным. Все первоклассники уже находились на своих местах, чтобы приготовиться к предстоящему экзамену. Учитель, которому на вид было где-то около 40, вошел в 33-ю арену. Он выглядел обычным человеком, от него не исходила какая-либо угрожающая аура. На его лице была улыбка, и внешне он выглядел очень дружелюбным человеком поэтому он совершенно отличался от Джоуи. Разница между ними была, как разница между небом и землей. Посчитав количество присутствующих учеников, он слегка улыбнулся и сказал. «Очень хорошо. Сегодня тут оценочный экзамен сдают шесть команд, и, по всей видимости, все уже в сборе. Позвольте мне представиться. Меня зовут Ван Янь, и я буду вашим проктором в следующие два дня». «Здравствуйте, учитель Янь». Ученики поспешно начали кланяться, показывая свое уважение. Ван Ян хихикнул и сказал, «Ха, нет нужды быть такими вежливыми. Во время проведения я всегда относился ко всем как к друзьям, и с этого момента все вы будете моими маленькими друзьями, поэтому я не хочу, чтобы кто-то пострадал». «Несмотря на то, что оценочный экзамен определит, продолжите ли вы обучаться в Академии Шрек или нет, я должен напомнить вам, что это, в конце концов, всего лишь экзамен. Старайтесь не ушибить своих оппонентов слишком сильно. Если не послушаетесь, и вы нанесете слишком сильный вред своему оппоненту, то, боюсь, мне придется попросить вас уйти и доложить Академии об этом инциденте». Он говорил крайне мягким тоном и преуменьшал все. Несмотря на то, что он не упомянул последствия искалечения оппонента, все ученики, способные стать учениками Академии Шрек, являлись вундеркиндами. Они, естественно, поняли, что подразумевается за словами учителя, и кивнули, выражая свое понимание. Ваньянь улыбнулся и сказал, «В таком случае мы можем начинать. Если мы закончим пораньше, то вы сможете уйти пораньше и подготовиться к завтрашнему дню. Легкое чувство срочности точно является хорошей вещью для вас». «Для вас, юнцов». Говоря это, он вытащил бумажку и прочитал написанное. Затем он поднял голову и сказал. «Так, первый матч первого раунда оценочного экзамена. Класс номер один – Юйхао, Вандун, Сяо, Сяо против класса номер три – Оуян, Цзиньи, Чэнь, Цзиньфэнь, Джао, Хаучэнь. Пусть эти шестеро выйдут на поле битвы и встанут на свои места». «Когда я объявлю о начале битвы, вы можете выпустить свои боевые души. Идите!» В 33-й арене было 6 команд, поэтому сегодня здесь пройдут три матча. Однако Ейхау не думал, что их матч будет самым первым. Трое взглянули друг на друга, затем быстро зашагали к северо-западному углу арены. Они очень внимательно выбирали свои позиции. Ван Дун стоял впереди, в то время как Сяо-Сяо стояла сзади него – Юйхао с другой стороны стоял позади обеих своих товарищей по команде, в углу арены. А что касается трех учеников из другой команды, они, естественно, выбрали юго-восточный угол арены. Все три члена команды из класса номер три были мальчиками, их внешность была довольно красивой. Самым высоким из них был Оуян Цзиньи, который также являлся самым красивым. Несмотря на то, что ему еще было довольно далеко до Вандуна, его тело выглядело намного крепче, чем у Вандуна. Мальчик рядом с ним, Чин Цзиньфэн, был очень стройным, даже если он не был таким уж высоким. И наконец, Чао Хао Чень, был маленьким толстячком с пухлым животиком, а также с прямолинейной улыбкой на лице. Увидев, что обе команды встали на места, Ван Янь кивнул и сказал: Начинайте экзамен! Обе команды мгновенно выпустили свои боевые души. Несмотря на то, что Ихао стоял в углу, благодаря своему тщательному контролю он делал так, чтобы деление духовным обнаружением покрывало только то, что перед ним. Сяо-Сяо тоже выпустила свой трехжизненный котел сокрушения души, из-за чего в воздухе сформировался огромный черный котел. Движения Вандуна были еще более прямыми. Блеснула вспышка, и он поднялся в воздух, а сзади него раскрылась пара ослепительных, голубых и фиолетовых крыльев. За ним следовали яркие золотистые узоры. Все, будь то его оппоненты или даже их проктор ванян все были изумлены этой красивой парой крыльев. Крылья Вандуна просто были слишком красивыми. Их эффект был настолько очевидным, что они даже затмевали сяо-сяу и хо. Их оппоненты уже сделали свои приготовления, они также выпустили свои боевые души, как только началась битва. На этом 17 глава завершилась. И запомни, чтобы отслеживать новые главы, быстренько и вовремя, для этого нужно подписаться на канал. Выбор за тобой. В любом случае, до встречи в следующей главе.